счастью под влиянием Хилла Ббрэг остыл и воздержался от репрессий. Тем не менее напряжение в отношениях крика с Ббрэггоом и его вторжение в научную вотчину королевского колледжа угрожали его карьере. Сегодня всем ясно: неважно, что крика мало кто мог выносить и тем более понимать. Зато его научное озарение часто оказывались бесценными. Он глубоко чувствовал биологический смысл вплоть до молекулярного уровня. Правда, в описываемый период он еще не убедил в этих уникальных талантах никого, кроме самого себя и Джеймса Уотсона. Крику представлялось, что его деятельности в Кембридже ничего не угрожало. Он даже не подозревал, как близок был к увольнению. Часть четвертая. Мораторий 1952. И потом многие росказни старика Джима Уотсона — совершенные выдумки, а его распрях с криком и всем таком прочем. Он не всегда точен. Это никоим образом не книга зрелого человека, а почти буквальное воспроизведение его, 25-летнего, Писем отцу и матери, о чем и следует помнить. Весьма дерзкий молодой человек впервые приезжает в Европу. Его дикая реакция на все — это билетристика. Уильям Лоуренс Брэк Глава 16. Лайнус Полинг в затруднительном положении. 20 июня 1952 года всем заинтересованным лицам. Я не коммунист. Я никогда не был коммунистом. Я никогда не имел дела с коммунистической партией. Лайонус Полинг Как многие очень успешные люди, Лайонус Полинг приобрел немало врагов. Даже тех, кто им восхищался, нередко раздражало его манера выставляться напоказ и строить из себя самопровозглашенного гуру от науки. Критическое отношение к этому действительно выдающемуся ученому усугублялось его неутолимым стремлением видеть свое имя на страницах как научных журналов, в которых публиковалось очень много его статей, так и в общедоступной прессе, где без конца рассказывалось о его свершениях. Даже одежда Полинга приковывала внимание. Вместо стандартного облачения американского профессора пиджаки из первосортного английского твида, белой рубашки из ткани Оксфорд, серые фланелевые брюки с защипами, темные трикотажные галстуки и массивные ботинки из кардавана. Олинг носил спортивные рубашки с яркими принтами, широкие штаны цвета хаки на цветных подтяжках, сандалии и щеголеватые береты. Прическа если можно так назвать беспорядочное облако волос с обильной сединой, напоминала Альберта Эйнштейна. Ему были дороги и внешняя сторона университетской жизни, и свобода нарушать ее устои. Он сказал о себе «Две стороны моей натуры тянут меня в противоположные стороны. Одна призывает следовать правилам, другая – полагаться на собственное мнение. В начале 1950-х годов Лайнус Поллинг вел битву на двух фронтах. На первом он покорял новые вершины в молекулярной биологии и химии. Второй фронт – это его политическая деятельность, которая привлекла пристальное внимание американских властей. В самый разгар маккартизма, когда достаточно было полагаться указать на человека, чтобы погубить его карьеру и судьбу, Поллинг представлял ходячую мишень. С каждым его появлением на политической арене кольца этой мишени неуклонно расширялись и все больше врагов жаждали ее поразить. Многие либералы тогда считали предательством уклон президента Гарри Трумэна вправо, лишь усугубившийся с подъемом антикоммунистической идеологии «красной угрозы», появлением требования властей о присяге в благонадежности и вмешательством Соединенных Штатов в войну на Корейском полуострове. Поллинг решительно шел против ветра и высказывал свои взгляды на радио, в газетах и на маршах протеста, критикуя тех, чьей власти было сделать его жизнь невыносимой. Вообще говоря, Поллинг придерживался таких же политических взглядов, что и демократическая коалиция нового курса Франклина-Рузвельта. Но независимость мысли, харизматичность, слава и громкая поддержка ультралевых привлекали огромное внимание общественности. В худшем случае его бы записали, как выразился директор Федерального бюро расследований США Джон Гувер, «в попутчики коммунистической партии». На деле полинг был скорее пацифистом, активным противником войны в любой форме. В годы Второй мировой войны он отказался получать правительственный допуск к секретной информации и не участвовал в создании атомной бомбы. С 1940-х годов до конца жизни Лайнус Поллинг являлся одним из лидеров антиядерного и антивоенного движений, что принесло ему 1962 году Нобелевскую премию мира. В атмосфере влияния сенатора Джозефа Маккарти Олинг подставил себя под удар, присоединившись к группам, имевшим или считавшимися имеющими связи с Коммунистической партией США, включая организацию «Прогрессивные граждане Америки», «Независимый комитет граждан по делам искусств, наук и профессиональной деятельности», Ассоциацию научных работников, отделение международного движения сторонников мира, возглавляемого лауреатом Нобелевской премии, видным членом Коммунистической партии Франции, физиком Жаном Фредериком Желево. Нобелевская премия по химии 1935 года совместно с Ирэн-Желево-Кюри. Полинг еще сильнее взбесил антикоммунистов, когда стал добиваться досрочного освобождения для Далтона Трамба автор сценариев таких голливудских шедевров, как «Римские каникулы», «Исход» и «Спартак», а также антивоенного романа «Джонни взял ружье», удостоившегося в 1939 году премии National Book Award. Трамба был одним из голливудской десятки, группы видных сценаристов, продюсеров и режиссеров, в отношении которых Федеральное правительство вело расследование по обвинению в коммунистической деятельности. В 1950 году трамба отсидел 11 месяцев в федеральной тюрьме за то, что отказал комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Конгресса США, HUAC, выдать товарищей. Также Полинг активно защищал Юлиуса и Этель Розенберг, арестованных. 1950 году за шпионаж в пользу СССР. Он неоднократно публично призывал помиловать их. Однако в 1953 году они были казнены. Пока он занимался этой рискованной деятельностью, вся страна увязла в холодной войне, которая, по словам Уотсона, придумана американскими параноиками, которых следовало бы вернуть в юридические конторы городишек Среднего Запада. В результате всех этих событий Поллингу пришлось выдержать ряд угрожавших его карьере расследований HUAC, ФБР, Государственного департамента США и Калифорнийского технологического института. Ни в одном из них не было доказано его членство в коммунистической партии, а агенты ФБР, просиживавшие на его университетских и публичных лекциях, за годы слежки не нашли никаких свидетельств нелояльности стране. Но в 1950-е годы было достаточно малейшего намека на симпатии в адрес коммунистов, чтобы стать парьией. Когда Поллинг шел по территории Калифорнийского технологического института, коллеги переходили на другую сторону улицы, чтобы не пришлось с ним здороваться. Для человека, жаждавшего внимания коллег, это было мучительно. В 1950 году, после того, как Маккарти предъявил ему ложные обвинения, Ава Хелен Поллинг со слезами на глазах сказала одному из его бывших учеников «Не знаю, сколько еще муж сможет это выносить». Однако Поллинг справился спасла его наука осенью 1951 года поллинг получил приглашение выступить перед королевским обществом великобритании считавшимся одной из самых авторитетных научных организаций в мире на этом выступлении запланированном на 1 мая 1952 года он должен был представить свое исследование молекулярного строения белков как бы на суд ведущих химиков, биологов и физиков мира, имевших немало вопросов по поводу альфа-спиральной структуры белков и подготовивших замечания и возражения. Готовясь к докладу, Олинг обдумывал, не включить ли в него материал о нуклеиновых кислотах. Ему давно была известна работа Освальда Эвери о трансформирующем факторе пневмококов, но поначалу он счел ее малозначительной. Я ее не принял. Видите ли, я был так увлечен белками, что полагал вероятным материалом наследственности не нуклеиновую кислоту, а именно белки. Но, разумеется, отводил и нуклеиновой кислоте какую-то роль. Коллинг написал Морису Уилкинсу и Джону Рэндаллу с просьбой дать ему посмотреть сделанные Уилкинсом хорошие снимки волокон нуклеиновой кислоты. Оба ответили отказом. Уилкинс, часто поучавший других по поводу важности открытости в науке, предпочел сделать исключение, когда речь зашла о его собственной неопубликованной работе. В 1997 году Уилкинс рассказал об этом довольно сумбурно. «Я сказал «нет, большое спасибо, что спросили» или что-то подобное, что «нам нужно больше времени». «Мы хотели подольше рассматривать их сами». «Я не стыжусь, что было сказано «нам нужно больше времени», если вы не возражаете». Не обескураженный отказом Рэндалла и Уилкинса, Холлинг отложил размышления о ДНК и сосредоточился на подготовке к выступлению в королевском обществе. В следующие несколько месяцев он и Роберт Кори проверяли, уточняли и переосмысляли структуры белков. Имелась и более обыденная задача – продлить паспорт гражданина США для выезда за границу. В той части заявления, где спрашивалось о причинах поездки, Поллинг перечислил научные задачи. Принять участие в собрании с целью обсуждения структуры белков, назначенным Королевским обществом Великобритании в Лондоне 1 мая 1952 года. Прочесть лекции на научные темы в университетах. Обсудить научные вопросы в частности, структуру белков с иностранными исследователями и получить почетную докторскую степень Доктор де университет Тулузского университета. Прохладным осенним утром его заявление легло на стол миссис Рут Беляски-Шипли, возглавлявший паспортный отдел Государственного департамента США в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1928 1955 годах. На работу миссис Шипли облачалась в строгий темный костюм из шерсти или льна. В 1909 году Рут Беляски вышла замуж за Фредерика Шипли и оставила работу в правительственном учреждении, когда ее мужа назначили в администрацию федерального правительства зоны Панамского канала. В 1911 году у супругов родился сын, а в 1914 году семья вернулась в Вашингтон, поскольку Фредерик заразился желтой лихорадкой и не мог продолжать работу. С 1912 по 1919 год ее брат, Брюс Беляски, возглавлял бюро расследований Министерства юстиции США. Благодаря влиянию брата, Миссис Шипли получила место в государственном департаменте. Она дважды отказывалась от повышения до должности заведующего паспортным отделом и заняла ее в 1928 году. Этот страшный сон модистки венчала шляпка, напоминавшая опавшее суфле, на стального оттенка волосах, скрученных в тугой пучок. Глаза, безжалостные, как у акулы, прятались за стеклами старомодного пенсне на черной ленточке, пришпиленной к наряду. Углы ее рта всегда были опущены, словно она постоянно хмурилась. За этим суровым обликом скрывалась невероятная гордость, которую она испытывала, самолично рассматривая каждый запрос о выдаче или продлении паспорта, поступавший в Вашингтон хотя имела в подчинении две сотни человек для обработки ежедневного потока обращений. Принятый в 1950 году закон о контроле за подрывной деятельностью миссис Шипли восприняла как божественную заповедь, а его главного инициатора, сенатора Патрика Маккаррена, госсекретарей Корда Лохалла, Дина Ачисона и Джона Фостера Далласа директора ФБР Джона Гувера и юрисконсульта Роя Кона, работавшего у Джозефа Маккарти, числила в своих друзьях и поклонниках. Президент Франклин Рузвельт вознес ей опасливую хвалу. «Восхитительный людоед!» А журнал «Тайм» назвал самой неуязвимой, самой невозмутимой, вызывающей наибольший страх и наибольшее восхищение женщиной в правительстве. Простите, миссис Шипли, на обложке номера «Тайм» за ту неделю был портрет комика Грауча Маркса с подписью «Фирменный стиль нахальства». В журнале Reader's Digest Шипли именовалась «Сторожевой пес Госдепа» и сообщалось, ни один американец не может выехать за границу без ее дозволения. Она решает, имеет ли заявитель право на получение паспорта и не станет ли он угрозой для безопасности дяди Сэма и не дискредитирует ли Соединенные Штаты Америки неподобающим поведением. Поразительно, что одна единственная женщина, не избранная на свой пост и не одобренная Конгрессом США, обладала всей полнотой единоличной власти одобрять или отклонять заявления граждан. Формально Шипли должна была передавать наиболее сложные случаи на рассмотрение комиссии консультантов, составляющих высший арбитражный суд по данному вопросу. Чаще всего, однако, миссис Шипли, если замечала хоть бледную тень симпатии к коммунистам, исполняла свой долг, в меру своего понимания. Тянулась за большой резиновой печатью «отказать», вдавливала ее в подушечку с ярко-красными чернилами и решительно опускала на заявление. Среди самых знаменитых просителей, которым она отказала, драматурги Артур Миллер и Лилиан Хелман, певец-актер-борец за гражданские права и сторонник Сталина Пол Робсон, социолог, ученый и борец за гражданские права Уильям Дюбуа, участник манхэттенского проекта химик Мартин Кейман и научный руководитель диссертации Джеймса Уотсона Сальвадор Лурия. Лурии, симпатизировавшему Левым, отказались выдавать паспорт для поездки в Оксфорд в апреле 1952 года на симпозиум общества общей микробиологии», где его попросили выступить с докладом о размножении бактериофагов, который в итоге был прочитан в его отсутствие и включен в опубликованные материалы симпозиума. Лурия также выслал Уотсону краткое описание эксперимента Херши-Чейс, чтобы тот прочел его на конференции в Оксфорде. 24 января 1952 года Олинг обеспокоенный отсутствием ответа на заявление о продлении паспорта, написал Шипли. Через три недели, как раз на День влюбленных, она отправила ему напечатанное на машинке письмо, не имеющее ничего общего с Валентинкой. «Дорогой мистер поллинг в ответ на ваше письмо от 24 января довожу до вашего сведения, что ваш запрос о паспорте был внимательно изучен. Однако в выдаче паспорта гражданина Соединенных Штатов Америки вам отказано, поскольку есть мнение, что ваша предполагаемая поездка не послужит национальным интересам. Паспортный сбор в размере 9 долларов, приложенный к заявлению, поданному вами 17 октября 1951 года, будет возвращен позднее. С уважением, начальник паспортного отдела Р.Б. Шипли. Решение было подготовленным. Миссис Шипли следила за деятельностью Полинга по меньшей мере 4 месяца. В октябре 1951 года она сделала запрос в Госдепартамент и получила документ о расследовании в отношении Полинга, включавший анализ материалов, собранных на него ФБР. В нем анонимный источник назвал объект интеллигентом-добряком, которого жена толкает на политическую арену. Тот же источник описал Аву Хелен Полинг как совершенно несмыслящую в политике, внушающую мужу, что он является одним из трех величайших умов современности и что он не вправе лишать непросвещенных и невежественных людей своих руководства и возможностей. Для Шипли этот отчет стал веской причиной увериться, что Олинг коммунист. Но она не на того напала. Олинг увидел в отказе госдепартамента отличный повод афишировать свои воли властей. 29 февраля он отправил письмо президенту Гарри Труммену, который за 4 года до того вручил Олингу медаль за заслуги, конкретно за исключительную доблесть и выдающиеся заслуги во время Второй мировой войны. Полинг попросил верховного главнокомандующего пересмотреть это решение и организовать выдачу паспорта. Он написал «Я преданный и добросовестный гражданин Соединенных Штатов». Я никогда не совершал никаких непатриотичных или преступных деяний. Однако даже президент США не желал ограничивать абсолютную власть Шипли. этокий Понтий Пилат, главнокомандующий, ответил, что это в компетенции паспортного отдела. Шипли отвергла заявление, и Трумэн промолчал. Последовали протесты коллег просьба президента Национальной Академии Наук, и, наконец, полинг отправился к Шипли в Вашингтон. Они сидели по разные стороны металлического стола, и ученый объяснял, как важна эта поездка. Он заявил под присягой, что не является и никогда не был членом Коммунистической партии. Миссис Шипли осталась непоколебимой. 28 апреля, за несколько часов до вылета последнего самолета, который мог бы доставить его в Лондон к назначенному времени выступления, он получил телеграмму из Фогги Ботта, которая подвела черту в этом деле. Никакого паспорта. фоги Боттом – район Вашингтона, где находится штаб-квартира Государственного департамента США. В Лондоне 1 мая 1952 года Роберт Кори, пошатываясь и спотыкаясь на костылях, взобрался на трибуну величественного полукруглого лектория королевского общества. Стоя под портретом короля Карла II, он прочел текст доклада Полинга, однако подал его сухо неуверенно и без вдохновения. Кристаллограф Эдвард Хьюз из Калифорнийского технологического института, также выступавший от имени Полинга, был взбешен тем, как доклад был принят. По его словам, англичане убеждали нас, что он неправ. Европе нужен был Полинг, правый или неправый. Для международного научного сообщества Он был еще более значительной фигурой, чем выглядел в США, где не только писал статьи в научных журналах, но и остро выступал в средствах массовой информации против действий американских властей и организовывал протесты. Лауреат Нобелевской премии по химии 1947 года Роберт Робинсон написал письмо в газету «The Times», опубликованное 2 мая в котором отчитал правительство сша за этот удручающий как он выразился поступок чиновник госдепартамента работающий в американском посольстве на гросвенорсквер в лондоне дипломатической почтой отослал вырезку прямиком госсекретарю дину ачесону с сопроводительным письмом в котором отметил один этот случай приводит к явному и имеющему важные последствия ущербу государственным интересам Америки. Тема политической изоляции Полинга долго не сходила с первых страниц лондонских газет. По другую сторону Ла-Манша, во Франции, ученые выразили еще большее возмущение действиями Государственного департамента США. Более того, Полинга объявили, почетным президентом Второго международного биохимического конгресса, который должен был состояться в Париже в июле 1952 года. В Вашингтоне накал страстей соответствовал негодованию общественности в связи с тем, что власти не выпустили Лайнуса Полинга за границу. Своим конгрессменам написали по этому поводу столько граждан, включая видных ученых, что несколько членов Конгресса и Сената США, в том числе сенаторы Генри Лодж-младший и Ричард Никсон, которых трудно было заподозрить в симпатиях к коммунистам, потребовали от Госдепартамента объяснений. В интервью репортеру студенческой газеты Калифорнийского технологического института Поллинг сказал, «Вся эта история – скажем прямо, дурно пахнет». Миссис Шипли отказалась пойти на попятный. В докладной записке, датированной следующим днем, она издевательски заметила. «Как мне приходится соглашаться с учеными в научных вопросах, в которых они являются специалистами, так и им, Следовало бы соглашаться с государственным департаментом в таком специальном вопросе его компетенции, как отказ в паспорте. Говорят, госсекретарь Ачесон удивился, узнав, что для граждан США, СШАления которых шипли отклонила, не существовало процедуры обжалования ее решения. Чтобы госдепартаменту не попортили еще больше крови, Ачисон без шума распорядился предоставить Полингу паспорт ограниченного срока действия, чтобы он мог заниматься своими научными делами в Англии и Франции. Коль он подтвердил, что он не состоит в коммунистической партии, хотя это и так было прекрасно известно. Публичного заявления или извинения не было, и имя Ачисона не значилось ни в одном корректирующем документе, откуда следовало, что босс миссис Шипли взял над ней верх. 11 июля Олинг явился в административное здание в Лос-Анджелесе, где снова сделал письменное заявление под присягой, удостоверяющее, что не является и никогда не был коммунистом. Через три дня ему был выдан паспорт, С указанием срока действия. 16 июля Лайнус Полинг вылетел в Нью-Йорк, оттуда в Лондон и 19 июля прибыл в Париж. Полинг и Международное научное сообщество выиграли этот раунд. Однако, по большому счету, понесли серьезный ущерб. На деле отказ в выдаче паспорта сыграл решающую роль в том, что Полингу не досталось открытия структуры ДНК. Если бы ему позволили поехать в Лондон раньше, он, без сомнения, посетил бы Королевский колледж, а если бы он там оказался, Розалинд Франклин, скорее всего, показала бы ему свои новые данные. К маю 1952 года она получила четкую дифракционную рентгенограмму «Б» формы ДНК с крестообразным расположением рефлексов, позволявшую отвергнуть предположение о трехцепочечной структуре, которого придерживались вотсон Крик, Вилкинс и Поллинг в пользу двойной спирали. Позднее Вилкинс признался репортеру BBC. «Если бы той весной Поллинг нагрянул в лабораторию Королевского колледжа без предупреждения», я бы точно не смог не показать ему всё, что у нас было. Ведь это было бы как божественное присутствие. Мы бы сочли за высокую честь показать ему свои наработки. Глава 17 Правила Чаргофа. В 1944 году вышла статья Эвери с авторами о механизме так называемого феномена Гриффита — трансформации одного типа пневмокока в другой. Это открытие приотворило дверь в химию наследственности и, более того, сделало вероятным то, что к природе гена — имеет прямое отношение нуклеиновая кислота оно произвело впечатление на некоторых хотя и немногочисленных исследователей но более всего пожалуй на меня передо мной проступили смутные контуры грамматики биологии как кардинал ньюмен в названии знаменитой книги грамматика согласия подразумевает закономерность веры Так и я использую это слово для описания основных элементов и принципов науки. Эвери дал нам первый текст на новом языке, точнее, показал, где его искать. И я решил найти этот текст. Эрвин Чаргов. Моррис Уилкинс долго переживал из-за того, что стал третьим в открытии двойной спирали. Но подлинно недооцененной фигурой в этом научном поиске оказался Эрвин Чаргов. Он родился в 1905 году в довольно обеспеченной еврейской семье в городе Черновидцы, Австро-Венгрия. Во время Первой мировой войны Чарговы переехали в Вену. Еще подростком Эрвин свободно владел пятью языками – греческим, латынью, французским, немецким и английским. Хорошо знал историю, математику, литературу, музыку, немного физику и естественную историю. По пути в гимназию Чаргов проходил по улице Бергасе, мимо дома с табличкой у входной двери, сообщавшей, что здесь находится приемная доктора Зигмунда Фрейда. «Для меня это был пустой звук», — вспоминал он впоследствии. «Я и не слышал о том, кто открыл целые континенты души, которые, возможно, лучше бы не были открыты». В 1923 году Чаргов поступил в Венский университет, но выбрал не гуманитарное направление, а имию Науку — все более влиятельную, сулившую хорошую работу. Отказавшись от стези книжника, Чаргов и в устной, и в письменной речи широко пользовался аллюзиями и цитатами, отсылающими к разнообразным литературным, музыкальным и художественным произведениям, малопонятным рядовой публике, тем более что его разговор отличался центральноевропейским акцентом. Закончив обучение, Чаргов уехал в Америку, где был принят в аспирантуру по химии Ельского университета в Нью-Хейвене. В этом богатом протестантском городе еврей Чаргов оказался на дне проникнутого кастовостью общества, что вызывало в нем протест. В 1929 году, приехав домой, он познакомился с Верой Бройде, родители которой прибыли в Вену из Вильнюса. Они поженились и в 1931 году перебрались в Берлин, где Эрвин получил место ассистента в Институте гигиены Берлинского университета. Там он три года работал в химической лаборатории, пока топот марширующих сапог не заставил его бежать из гитлеровской Германии в Париж. К счастью, удалось заключить двухлетний контракт с Пастеровским институтом, причем там его руководителем был Альберт Кальмет, ученик великого Луи Пастера, известный как создатель вакцины против туберкулеза. Чаргов быстро понял, что даже в космополитичном Париже не спастись от расползающейся нацистской заразы. И в 1935 году супруги переехали в Нью-Йорк, где Чаргофу предложили должность на кафедре биохимии колледжа терапии и хирургии Колумбийского университета. И вся дальнейшая профессиональная жизнь Чаргофа прошла в Колумбийском университете. Каждое утро он выходил из своей квартиры на 13-м этаже жилого дома на углу Централ Парк Уэст и 96-й улицы, спускался в метро и ехал в заставленную оборудованием лабораторию в Колумбийском Пресвитерианском медицинском центре в квартале Вашингтон-Хайтс на Манхэттене. Хотя он провел в Соединенных Штатах многие десятилетия, изгнание из родных краев, где прошла юность, и ужасная смерть многих родственников во время Холокоста заставляли его чувствовать себя человеком без корней, лишенным крови и почвы, как он сам говорил, переиначивая печально известный националистический лозунг, использованный Гитлером. Чаргов почти 10 лет изучал биохимию системы свертывания крови у человека, а в 1944 году прочел эпохальную статью Освальда Эвери о химической природе трансформирующего фактора. Работа Эвери так его захватила, что он резко изменил направление своих исследований. Кроме того, на него произвела глубокое впечатление книга Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь», которая побудила Уотсона, Уилкинса и Крика погрузиться в проблему генов. До конца своей научной деятельности Чаргоф изучал ядро клетки, где сосредоточены единицы наследственности, гены. Работы Чаргофа имели принципиальное значение для открытия двухцепочечной спиральной структуры ДНК. В 1944-1950 годах в его лаборатории были разработаны методы, распределительной хроматографии и спектра фотометрии в ультрафиолетовой области для определения различий в содержании и порядке расположения азотистых оснований в ДНК. Выводы из множества данных, полученных в результате этих исследований, впоследствии были кратко сформулированы в виде так называемых правил Чаргофа. А именно было показано, что у всех изученных на этот предмет видов живых организмов малярное соотношение азотистых оснований в ДНК таковы, что количество пуринов, аденина и гуанина, равно количеству перимединов, тимина и цитозина. Причем аденина столько же, сколько тимина, а гуанина – столько же сколько цитозина. Вместе с тем, соотношение аденин плюс тимин, гуанин плюс цитозин может быть различным у разных видов. Свойственная Чаргофу осторожность заставила его написать в 1950 году. Пока нельзя сказать, является ли соотношение аденин плюс гуанин, тимин плюс цитозин равным один к одному, не случайным. Потом твердо установили, что оно составляет ровно один к одному, и что это совершенно не случайно. Позже Чаргов сетовал, «Мой величайший недостаток, как ученого, и одно из объяснений моей неуспешности, это, вероятно, нежелание упрощать». В противоположность, многим другим, я ужасно все усложняю. Закономерность аденин плюс гуанин и мин плюс цитозин равно один к одному стала для Уотсона и Крика ключом к структуре и функции ДНК. Почему же Чаргов не осмыслил следствия из своих открытий с точки зрения генетики? Возможно, дело было в том, что его мировоззрение, как ученого, исходило из предпосылки немецкой науки XIX века, а именно, должен существовать уровень, на котором сущность жизни химическая. Соответственно, он опирался почти исключительно на химические методы, итрирование, очистка, перегонка и другие. В отличие Атлейнуса Полинга, Вотсона и Крика Чаргов не рассматривал пространственное расположение атомов в молекуле ДНК. Он не имел представления, как использовать или интерпретировать изображения, полученные методом рентгеновской кристаллографии, и презрительно называл молекулярную биологию биохимия без лицензии. В первые шесть месяцев моратория на исследование ДНК, установленного Брэггом в Кавендишской лаборатории, Джеймс Уотсон сделал сотни дифракционных рентгенограмм образцов вируса табачной мозаики, используя новую мощную рентгеновскую трубку с вращающимся анодом. Не имея возможности заниматься интересующим его исследованием в рабочее время, Он часто возвращался в Кавендюшскую лабораторию после десяти часов вечера, когда массивные входные двери со стороны Фрискоу Лейн были заперты на ночь. Чтобы попасть внутрь, ему приходилось будить привратника, спящего в своей квартире по соседству, или одалживать второй и последний ключ у физиолога Хью Хаксли, К счастью, супруги Кендрю, в отличие от его прежней квартирной хозяйки, на Джезус Грин комендантский час не вводили, так что можно было возвращаться как угодно поздно. К концу весны он собрал достаточно данных, чтобы обнаружить у вируса табачной мозаики признаки спирального компонента. Однако решил, путь к ДНК лежит не через вирус. Как-то вечером Уотсон прочитал статью Чаргофа о закономерностях в химическом составе ДНК и на следующее утро рассказал о них Крику. Но тот ничего особенного в них не увидел и продолжил обдумывать другие вопросы. Фрэнсис вспомнил о результатах Чаргофа лишь через несколько недель, когда сидел Пабе Боншоп вместе с химиком-теоретиком Джоном Гриффитом, который интересовался генетикой в биохимическом аспекте. Они только что побывали на лекции астронома Томаса Голда о его теории стационарной Вселенной. Теперь у нее мало сторонников. Альтернативной теории Большого Взрыва. Голд предложил идеальный космологический принцип состоящий в том, что по мере вечного расширения Вселенной образуется новая материя, так что общая плотность сохраняется. Иначе говоря, Вселенная не имеет ни начала, ни конца и представляется всегда одинаковой. У Голда был талант придавать сумасшедшим идеям видимость правдоподобных, и его рассуждения – побудили Крика задуматься, существует ли идеальный биологический принцип, а именно возникновение точных копий генов в ходе удвоения хромосом при делении клетки. Идея саморепликации выдвигалась рядом ученых, включая Полинга и Дельбрюка, которые предполагали процесс образования на одной молекуле негативе, другой, позитива точно соответствующей ей структурно, как два соседних пазла, комплементарной. Молекула позитив далее может служить матрицей, на которой образуется новая комплементарная матрица-молекула. Против комплементарности возражали, например, Герман Мюллер и немецкий физик и математик Паскуаль Йордан считавшие что подобное притягивает подобное мысленно перебирая всевозможные молекулярные перестановки крик заподозрил что в репликации днк участвуют силы притяжения между азотистыми основаниями джон гриффит племянник фредерика Гриффита, продемонстрировавшего трансформацию штамов пневмокока был не согласен с описанием этого момента у Вотсоном в двойной спирали. Исходя из этой догадки, он попросил Гриффита проделать необходимые вычисления, чтобы продемонстрировать механизм комплементарности либо прямого копирования ДНК. Через несколько дней в очереди за чаем в Кэвендишской лаборатории Гриффит сказал Крику: "Возможно, строгое доказательство того, что аденин и тимин должны сцепляться друг с другом. Тоже относилось к гуанину и цитозину. Выкладки Гриффита, которые он на тот момент не был готов отстаивать, в сущности подтвердили те как бы странные результаты Чаргофа, о которых Уотсон рассказывал Крику.